Глава 17. Новый след. Каштар медленно шла по коридору. «Бывают такие переломные моменты в твоей судьбе, которые ты всеми силами пытаешься избежать, но не можешь, потому что попытки увернуться от проблемы обойдутся еще дороже. Вот и у Каштар настал такой день. Она шла в кабинет босса как на плаху. Шла и нервничала, но хорошо это скрывала. Полезный навык, когда общаешься с сильными мира сего». А глава школы ледяных игл относился к этой категории в полной мере и милосердием не отличался. Правда, излишней жестокостью Морн тоже не страдал. Но это не успокаивало женщину, ведь она несла плохие новости. Единственное, на что Каштар надеялась, — на рационализм Морна. Ее босс славился тем, что редко поддавался деструктивным эмоциям. Значит, совсем уж сильное наказание ей не грозит. В конце концов, ее вины в побеге заключенного нет. Вот бы еще убедить в этом не только себя, но и главу школы. Когда Морн назначил ее вести это дело, Каштар пребывала в некоторой растерянности. Будь ее волей, она бы сто раз подумала, прежде чем браться за столь сложные поиски, и, скорее всего, отказалась бы. Полномочия женщины, разумеется, расширились, и следователя по особым делам сделали особым представителем школы. Однако полномочия полномочиями, но как, скажите, можно найти разумного в многомиллионном городе, если все, что о нем известно, — огрызок сигнатуры? При этом за исключением одного случая, когда этот огрызок был получен, никаких признаков жизни он не подавал. Да может, подлец помер давно, а она ищет его. Увы, приказы главы самой мощной организации Нашидари не обсуждаются. Вот Каштар и рыло землю. По ее приказу каждый патруль должен был проверять места преступлений специальными датчиками. Не то чтобы это раньше не делали. База сигнатур преступников была обширной, но теперь проверки велись с удвоенной силой, а датчики выдали даже рядовым, что стоило немалых денег. К счастью, Морн с равнодушием отнесся к затратам и подтвердил закупку приборов без лишних вопросов. Предпринимались и другие меры. Например, они прошерстили лагерь изгоев, переоборудовали пункты выхода из города, стоянку дирижаблей и другие важные объекты более чуткими датчиками, но все без толку. Объект словно сквозь землю провалился. И главное, никто не знал, зачем Морну нужен этот разумный. На первый взгляд, ничем таким он не выделялся. Да, случай, безусловно, редкий, по-своему, даже любопытный. До этого нелегалов отлавливали сразу, еще в гостевой зоне. Но при чем тут глава школы? Естественно, что Мор не потрудился удовлетворить интерес подчиненных, а дураков его расспрашивать как-то не нашлось. Впрочем, еще недавно Каштар рассчитывала, что скоро приоткроет завесу тайны, но неожиданно случился дурацкий побег. — Господин, пленник сбежал! — вымолвила она, едва зашла в кабинет. Женщина говорила по-военному, четко и громко. Что бы ни случилось, она не унизится и не покажет и намека на страх. Я уже слышал. Надеюсь, его хорошенько допросили, прежде чем он таинственным образом испарился из закрытой камеры. Выяснили, какими умениями обладает наш объект. К сожалению, я успел узнать только координаты цели, после чего сразу отправила туда группу захвата. И упустили объект совершенно бездарным образом. Надо было сначала разузнать про его способности и только потом готовить захват. Чем вы вообще думали? «Теперь придется начинать поиски с нуля!» Хотя Морн говорил равнодушным тоном и казалось совсем не обеспокоен случившимся, его голос вымораживал Каштар, вытягивал из нее силы и желание сопротивляться. Женщина могла бы возразить, но приказа проводить полноценный допрос соучастника объекта не было. Наоборот, Морн сам приказал не тянуть и схватить подозреваемого как можно скорее. Но напоминать боссу его же слова... Это самый верный способ разозлить хозяина кабинета, как и пытаться защититься от его силы. Лучше дать ему возможность выплеснуть гнев. Но, господи, как же это больно! То, что она сейчас чувствовала, было не просто холодом, а пыткой, когда холод не морозит, а действует на тело словно кипяток. Такой вот интересный опыт, который Каштар с удовольствием бы пропустила. Глава школы был проводником. И сейчас сила текла через него, и не только текла, но и меняла пространство вокруг женщины. Не практикуя она эту же практику, свалилась бы на пол. Морн явно был расстроен и в полной мере доносил свое недовольство до подчиненной. Каштар поняла, еще одного прокола ей не простят. Сошлют в какую-нибудь дыру, либо вообще выставят из школы. И тогда ей придется искать себе новых покровителей. «Нет, лучше действовать решительно». Другой на ее месте молча терпел бы, но Каштар добилась этого поста нетерпением. Положение было критическим, а перспективы поимки беглецов туманны, и она решила пойти в банк «Если бы я знала, кого мы ищем и почему, возможно, мои поиски оказались бы более успешными!» Каштар старалась говорить уважительно, но было крайне непросто в ее состоянии. «Разумно!» Голос Морна немного потеплел, если так можно было сказать в данной ситуации. Когда потеплел, означало, что женщине хотелось не выпрыгнуть из окна, а просто кататься по полу. «Но с этим я тебе не помогу. Я ничего не знаю про похитителя, кроме того, что он кое-что у меня украл». «Что именно он украл?» — просипела Каштар, пытаясь стоять прямо. «Нельзя показывать слабость. Слабость — это то, что глава школы не любит больше всего. Надо потерпеть» и скоро все пройдет». «Это не важно. Однако, судя по действиям нашего беглеца, он как-то сумел использовать то, что украл у меня. Иначе сложно объяснить его успехи. За его способностями явно что-то кроется. Но так даже интереснее, и теперь мне вдвойне сильнее хочется с ним поговорить». Казалось, что Морн беседует сам с собой. ну вот он глянул на вытянувшуюся по струнке подчиненную, и в его глазах мелькнуло одобрение, словно она прошла какой-то экзамен. «Какие еще зацепки вы обнаружили?» Поток холода остановился. резкой перемены состояния Каштар едва не вздрогнула, но удержалась и бодрым тоном отрапортовала. «Времени прошло мало, но мы успели проверить все его комнаты. Их оказалось на удивление мало, и ничего подозрительного мы не нашли. Объект жил скромно, тренировался, немного гулял по городу, сдружился с этим фиском, и все». «А что его приятель делал в верхнем городе?» «Ездил к родственнику». «Что за родственник?» «Дядя. Работает в корпорации «Зеус». Мой сотрудник пытался с ним поговорить, но служба безопасности «Зеуса» его к нему не допустила. Сказала, что это ценный мастер, и просила их больше не беспокоить. Обещали даже жалобу вам направить по поводу вмешательства в их внутренние дела. «Ладно, оставьте пока дядю и сосредоточьтесь на племяннике. А то эти барыги взвинтят нам цены. Корпорации не любят, когда на них давят, и, к сожалению, мы не можем их тронуть». Лицо морно чуть скривилось. Несмотря на свое положение, даже ему приходилось мириться вот с таким вот своеволием. «При побеге он оставил следы?» «Нет, господин. Объект стер все признаки применения умений». «Почему вы тогда уверены, что это именно наш объект?» «Сбежавший ни для кого больше не представляет интереса, кроме дяди. Но тот никак не мог знать о пленении племянника. Должно быть, объект видел захват Фиска на станции дирижаблей» поэтому ждал нас в гостинице, а когда убедился, что раскрыт, отправился за соучастником. Скорее всего, объект его не спасал, а допросил и уничтожил. Это самое разумное в его положении, ведь только этот фиск что-то знает про его прошлое. Полагаю, сейчас объект напуган и залег на дно». «Согласен. Это похоже на правду. Но меня больше беспокоит тот факт, что он научился стирать следы. Значит, объект стал умнее. Или ему кто-то подсказал, что делать. Прошерстите городскую «Но выясните, был ли у него с кем-то из них контакт. И увеличьте награду до 15 тысяч кредитов за информацию, ведущую к поимке объекта. Думаю, это многих заинтересует». На этом Морн потерял интерес к женщине и отвернулся к окну. «Это все. Иди работай». Каштар поклонилась и молча вышла из кабинета. Ей дали шанс, и нужно попытаться его использовать, если она хочет сохранить свое высокое положение. она хотела, да еще как хотела. Она так высоко забралась, что падать будет очень больно. Наверху дуют ветра, зато здесь у нее доступ к самым лучшим практикам и ресурсам. А с такими ресурсами ее будущее гарантировано. Это стоит того, чтобы немного потерпеть. Боль, ничто для нее, только бы не облажаться второй раз. «Надо лично заняться поисками и не допускать больше проколов. Дело того стоит». Губы Каштар тронула улыбка. Неприятная часть закончилась, и теперь ее ждет компенсация. Ей предстоит разговор с идиотами, допустившими побег, и на них она собирается отыграться за каждую секунду, проведенную в кабинете высокого начальства, за каждый миг боли и унижений. Жаль, что это не поможет найти объект, но настроение точно поднимет. Ее мысли вновь вернулись к мотивам босса. Что же он ищет? Ходили слухи, что Морн разыскивает ценные артефакты и собрал довольно большую коллекцию. Чего там только не было. Мол, даже вещицы снаружи. Используя свой статус и положение, босс получал посылки даже от старших, что покинули планеты. Ледяные иглы были великой школой, и их влияние распространялось на весь мир адептов. Собственно, истинное ядро школы располагалось где-то в далеких глубинах космоса, о которых Каштар ничего пока не знала. Она только догадывалась, что на Шедаре базируется скромный филиал, по которому нельзя судить о возможностях ледяных игл. Однако имеющейся информации хватало, чтобы понять, что Морн — непростой адепт, раз ему доверили столь важный пост. Значит, стоит его держаться и приложить все усилия, чтобы угодить их холодному и эгоистичному лидеру. Вот только знать бы еще, что он ищет и к чему стремится. Особняк Лонка встретил команду спасателей тишиной. Однако Алексу постоянно казалось, что их преследуют и вот-вот настигнут. Слишком уж просто прошел побег. Даже на подходе к убежищу он то и дело озирался. — Да расслабься ты! Нет льдыших способов нас выследить! — насмешливо заметила Илва. — Откуда ты это знаешь? Часто организовывала побеги заключенных? Чуть раздраженно поинтересовался землянин, которого возмущало, что Нюх и компания использовали его в темную. «Приходилось», — уклончиво ответила девушка. «Хорошо, поверю твоему обширному преступному опыту. Что дальше?» «Я тебе скажу», — вмешался Нюх, недовольный тем, что Алекс его игнорирует. «Забирай своего дружка и жди, пока он начнется. Старший брат вернется вечером, тогда ты с ним и поговоришь». «Он уже знает, как прошла вылазка». «Старший брат все знает!» — важно кивнул Нюх. Им с Фиском выделили небольшую коморку. Там он уложил здоровяка на циновку и принялся ждать. Тот очнулся через полчаса, зевнул и недоуменно уставился на фигуру в углу. Алекса, это ты?» «А кто ж еще? Я уж думал, ты до вечера не очнешься!» С облегчением заметил землянин. «Где мы?» «В безопасности. Лучше расскажи, что ты помнишь. Как тебя поймали?» Во время разговора Алекс незаметно развернул домен. «Хватит того, что его подслушали один раз. Уснюх снюх греет свои суперуши где-нибудь в другом месте». «Кое-что помню», — здоровяк кряхтя сел. «Но воспоминания не самые приятные. Эти скоты меня повязали, едва из с дирижабля спустился. Расхватили и ошейник накинули. Подожди! Хоть дерьмо! Я же им рассказал, где ты живешь!» Тебе ни в коем случае нельзя возвращаться в гостиницу? Фиск с волнением посмотрел на меня. За это не беспокойся, ухмыльнулся Алекс. Я уже в курсе. Как раз был там, когда они за мной пришли. Еле сбежал. О, это хорошо. А как я выбрался? Я тебя вытащил, но я был не один. Мне помогали. Землянин кратко пересказал Фиску подробности побега. Что этому Лонку от тебя нужно? — недоуменно спросил Здоровяк. — Пока не знаю, но вечером надеюсь услышать подробности, тогда и обсудим. — Сейчас лучше попытайся вспомнить что-нибудь еще. Что болтали льдышки, когда тебя поймали? Как они к тебе отнеслись? А то я волнуюсь, что зря тебя вытащил. Может, тебя бы и так отпустили. — Тут рассказывайте нечего. Меня допросили, узнали, где ты живешь, и погрузили в сон. Но мастера живого оружия хорошо обращаются с энергией. — с гордостью произнес Фиск. — Поэтому некоторое время я сопротивлялся ошейнику и, прежде чем отрубиться, услышал любопытный разговор. Меня хотели кому-то продать. — Здесь есть рабы? — изумился Алекс. С этой страной мир адептов он не был знаком. — Ну, нет, на Шадаре их не бывает. — А вообще они существуют? Землянин не мог скрыть удивление. Мир адептов казался ему жестоким, но по-своему цивилизованным. Одно дело, когда хранцы взяли людей в заложники, но хранцы были варварами и фанатиками, а среди пленных почти не было адептов на стадии синтез, которые только и считаются полноправными гражданами в большинстве миров. <звы> <звы> «Еще как существует! В некоторых мирах довольно активно торгуют живым товаром. Есть даже такие ублюдские корпорации, что шарятся по гибнущим планетам и предлагают службу в обмен на спасение. Они это так и называют». Временная служба с ограничением личной свободы. Уроды, одним словом. Но даже у этих скотов есть ограничения, и в рабство ты попадешь лишь на заранее оговоренный срок. И обычно разумные добровольно позволяют вживлять метку мастера». «Почему?» — вдруг заинтересовался Алекс. «Потому что адепт — это не животное». «Метку можно сжечь энергии, если постараться, да даже если этого не делать, она сама со временем спадет, после чего ее снова нужно вживлять с твоего согласия. А если этого не сделать, то рано или поздно получишь толпу обозленных адептов. Гораздо удобнее уговорить их на добровольную временную службу. Мне это и самому грозило». Фиск сжал кулаки и нахмурился, вспоминая явно что-то не очень приятное. «Если бы дядя тогда не подписал контракт... Контракт — это, конечно, не рабство, но меня иногда гложет, что он слишком многим пожертвовал. Ведь дядя мог бы открыть собственную мастерскую, а я ему даже отплатить за доброту не могу». «Ясно. Алекс уже был не рад, что затронул больное место Фиска. А почему на Шидаре нет рабов?» «Потому что это дурно пахнет, и большинство адептов избегают мира где практикуется рабство. Многие сюда бы не поехали из-за риска самим попасться. Да и не надо это Шидару. Тут вообще все на шахтерах завязано. Хотя и здесь встречаются корпорации. Из тех, что рабами приторговывают, например, Сувра. Но тут у них другой бизнес, насколько я знаю». «Адепты не любят рабство еще потому, что считают, что добровольное ограничение свободы — это отказ от пути к силе». Алекс кивнул. Он хорошо понимал, что для того, чтобы стремиться к высшей цели, продажа себя — даже временно неприемлемый вариант. Быть адептом значит постоянно напрягаться и выкладываться на 200%. А рабство — это сдача себя в обмен на гарантии. Стремление к гарантированному будущему — наилучший путь расстаться с мечтой. «Нет уж, лучше рискнуть и умереть. Хотя куда деваться, если выбраться с гимнущей планеты ты не можешь, и тебе предлагают временно поработать на хозяина. Наверняка все так обставлено, что на первый взгляд это даже кажется щедрым предложением. Тогда что они имели в виду, когда сказали, что хотят продать тебя?» «Да не знаю, и рад, что не пришлось этого выяснять на собственной шкуре. Поэтому не волнуйся, и спасибо, что выручал». «Ладно, тогда официально поздравляю тебя с началом преступной жизни. Не знаю, как мы теперь сможем передвигаться по городу без маскировки». «Выкрутимся как-нибудь», — неуверенно сказал здоровяк. Оба замолчали. Каждый думал о своем, пока неожиданно Фиск не оживился. «Кстати, я ж тебе так и не сказал, что не зря слетал в верхний город. Я поговорил с дядей, описал твою проблему, и он дал мне совет». «Какой?» — Алекс почувствовал возбуждение и надежду. «Твой мир все-таки можно найти. Однако обращаться надо не в «Зеус», а к корпорации «Миточ». У них есть небольшой филиал в верхнем городе. Правда, есть проблема. Это очень закрытая корпорация. Они крайне неохотно работают с чужаками, и выйти на них будет сложно. Дядя в этом тебе не поможет». «Странно. Больше похоже на секту, чем на торговую организацию. Чем же они промышляют?» «Это не торговцы. Миточ находятся на особом положении. Эти ребята занимаются приручением червя, их услуги нужны всем цивилизованным мирам. Поэтому обычно они общаются с правительствами или самыми большими организациями на планете, а не с парнями вроде нас». «Но откуда такая секретность?» Это единственная организация в кластере, что работает с червем, и они хотят, чтобы так и оставалось дальше. А другие большие шишки им это позволяют? Удивился Алекс. Раз это такое выгодное дело, почему остальные корпорации этим не занимаются? Приручение червя ⁇ очень сложное дело. Тут мало одного таланта. Нужны специфические знания и группа отдаренных специалистов. Все это есть только у Миточ. «Даже если ты встретишь адепта, который чувствует червя, само по себе тебе это не поможет. Ну, чувствует он его, ну и что? К тому же на рынке нет таких мастеров. Все, кто хоть немного в этом разбираются, получают от предложения от которого нельзя отказаться. Либо ты идешь к ним, либо пропадаешь навсегда. Но мало кто отказывается. Они заботятся о сотрудниках. Их мастера словно сыр в масле катаются». «Во всех мирах эти ребята неприкосновенны и могут делать почти все, что захотят. Им даже убийство другого адепта сойдет с рук. А если какая-нибудь корпорация попробует их переманить, то ей объявят войну, и Миттач делает все возможное, чтобы потенциального конкурента изгнали со всех миров. Поверь, деньги и власть у них имеются». «Как же с ними тогда поговорить?» — недоуменно спросил Алекс. Да не знаю. Могу только сказать, что у миточ самая лютая и параноидальная служба безопасности. Дядя потратил все твои деньги, но выяснил немного. Только то, чтобы найти твою планету, нужно что-то из твоего мира. Что-то, что принадлежит только ему одному». «Ммм... надо подумать. Но в любом случае, спасибо за помощь». Алекс искренне поблагодарил Фиска, хотя новая зацепка его не порадовала. В глубине души он надеялся, что существует нечто вроде базы миров, по которой можно легко найти его родину, и вся сложность заключается лишь в покупке этой информации. Однако реальность преподнесла очередной сюрприз. Теперь нужно лично идти в верхний город, потому как все, что у него есть из земного, это он сам и ядро из осколков. Они еще немного поговорили, а затем уселись по разным углам комнаты и принялись за внутреннюю тренировку. Для Алекса это была привычная работа, да и Фиск не отставал. Но по его грустному лицу было видно, что шеста здоровяку не хватает. Льдышки отобрали у него все вещи и деньги. В результате здоровяк снова стал нищим. Через несколько часов в комнату заглянула Илва. Хмыкнула, глядя на две неподвижные фигуры, и жизнерадостно объявила. «Алекс, вставай! Тебя ожидает мастер!» И поднял знатный шум. Весь город стоит на ушах!» С порога заявил Лонг. Сегодня глава братства был одет официально, то есть в одежду, которая мало годилась для боя и не несла никакой дополнительной функции, кроме как прикрывала тело. С другой стороны, это означало, что Лонг может себе позволить тратить деньги на бесполезные вещи. Сам Алекс отказывался покупать подобное барахло. А с учетом того, что магазинов готовой одежды тут отродясь не было и все шили на заказ, То какой-нибудь костюм по местной моде обошелся бы ему в копеечку, и это делало затею выглядеть как городской пижон вдвойне глупой. Вот зачем ему нужны эти никчемные тряпки. Правда, он тут же вспомнил о многочисленных случаях, когда на него смотрели свысока и разговаривали сквозь зубы именно из-за потрепанного вида. Так что еще неизвестно, кто из них глупее — он или Лонг. «В городе броня не нужна». Тут же никто, по идее, на него не нападет. Э, по крайней мере, не каждый день. А вот общаться приходится часто. Алекс сделал себе зарубку, что если он сумеет выйти на Миточ, то обязательно оденется как следует. «Что ты имеешь в виду?» — спросил он Лонка, присаживаясь на диванчик. «Говорю, что разозлил только дышек, и они рвут и мечут. Пошли по низам, трясут барыг, переворачивают притоны и допрашивают скопщиков краденого». «Тебя объявили злодеем и головорезом. Каких свет не видовал, А твой портрет есть, наверное, даже у нищих. И награда за твою поимку увеличена до 15 тысяч». Глава братства откровенно наслаждался ситуацией, и землянин его понимал. Теперь он привязан к этому типу еще сильнее. Хотя, казалось бы, что дальше уже невозможно. Да что там говорить. Он даже не был в курсе, что за него дают награду. А теперь она вдобавок еще и увеличена. И куда им после этого с фиском податься? Разве что в шахтеры. Но как они тогда товар будут сбывать, и что вообще с деньгами делать будут? Нет, им нужен надежный контакт в городе. Значит, с лонком придется дружить. Однако жизнерадостная улыбочка Светловолосого вызывала глухое раздражение. «Что-то ты развеселился не к месту», — мрачно заметил Алекс. «Давай лучше о твоих проблемах поговорим. Твои люди видели меня в деле. Теперь-то ты расскажешь мне, чего хочешь?» умеешь ты испортить момент, но в чем-то ты прав. Сейчас не время веселиться. Пора рассказать тебе немного о братстве». Глаза Лонка вновь стали серьезными. «Оно довольно маленькое, и раньше в нем состояло 44 разумных». «Так мало?» «Да. Я никогда не гнался за количеством и выбирал только тех адептов, кто разделяет наши ценности. Открытость, преданность и восприимчивость к моей силе». «Не забудь про талант», — вмыкнул Алекс. — Твои собратья довольно умелые бойцы. — Согласен, но я об этом уже говорил. Добавлю еще, что братство — это неблаготворительная организация и не убежище, а я — не добрый дядя. Беру только тех, кто прошел строгий отбор. — Ты сказал, состояли. Что случилось и сколько вас осталось? — 32 два разумных. За последние полгода пропали 12 членов. Я долго пытался выяснить, что с ними случилось, но, несмотря на все мои связи и усилия, ничего не узнал. Только то, что в городе завелась какая-то сволочь, которая ворует адептов». лонка опасно сузились. «Но мне кажется, что я ее нашел, и ты мне нужен, чтобы с ней разобраться».